Глава 13 На войне. Боеголовка. Ребятишки из приличных семей по большей части мало приспособлены к встрече с уличным насилием. Девочку обидели, а она отвечает богатой марганцем глазной слизью. Мальчик приходит ей на помощь. Подражая героям комиксов, выставляет кулаки навстречу ближайшему сопернику и тут же оказывается на земле с разбитым носом. Он тоже выделяет слизь, которая из-за комбинации физической и эмоциональной боли характеризуется средним содержанием марганца. Мальчик забыл, что правила честного боя уважают только те, кто всерьез и не дерется. Те же, для кого важно просто выжить, физически и в социуме, используют все, что под руку попадет, и плюют на приличие. Голове в качестве оружия не недостает универсальности руки – Другой ее недостаток в том, что она может ранить, только придвинувшись близко к своей жертве, контактнее, чем кулаки, и таким образом подвергает себя опасности получить травму, вроде той, что сама и наносит. Тем не менее, как приспособление, которым одна голова может навредить другой, она достигает многого, зачастую значительно большего, чем, скажем, сарказм, изливаемый Александрийским стихом. Кости, защищающие мозг, необыкновенно крепки, и череп в тех местах, где они особенно толстые и выпуклые, становится отличным оружием. Для тех, кто особо не обращал внимания на собственную голову, уточню, что речь идет о лбе, ниже линии волос, внешнем изгибе теменной кости и затылка. Штука в том, чтобы использовать наименее чувствительное место против наиболее уязвимого у врага. Неумно нападать на зубы, потому что они и сами по себе оружие, и вашей коже, обтягивающей толстый череп, достанется намного больше, чем им. В голове находится внушительный арсенал физического и физиологического оружия. Удар головой – примитивнейшая форма встречи тет-а-тет. -тет, последнее средство, когда все остальные уже перепробованы. Древний миф о том, что можно было убивать взглядом, может, только древние мифы есть, но взгляды действительно могут парализовать и эффективно разоружать противника, так что копья опускаются, а ноги становятся как вата. Рыки, крики, ругательства и угрозы служат той же цели. Плевок может быть отталкивающим, а обида от укусов куда сильнее вызываемой ими боли. Это близость, разъедающая нанесенные раны, омерзительная вариация близости сексуальной, в которой, как и при любовном акте, чувственные ощущения ограничивают индивида тем кусочком плоти, до которой дотрагивается его противник. Зубы рвут на части как тело, так и душу. Элиас Конетти изобразил лишенный оружием мир, в котором разрешалось бы только кусаться, но британский историк Найл Фергюсон справедливо засомневался, что в таком радикально разоруженном мире не случится геноцида. Применение головы в качестве оружия служит примером непривычности эксплуатации ее материальных составляющих. Мы уже обсуждали это относительно игры в куку, -ку, где игроки используют один из материальных аспектов головы, ее видимое наличие. При ударах головой, укусах, грозных взглядах такое сознательное употребление головы как предмета идет еще дальше. Таранить головой вообще дело странное, особенно потому, что оно столь примитивно, намеренно использовать голову для вышеобозначенных целей, не полагаясь на ее потрясающие способности распознавать визуальные объекты. хотя и это нужно, если хочешь победить в бою. Анализировать звуки речи, хотя и производить устрашающие противника звуки порой тоже важно. И пользоваться абстрактными понятиями, хотя и сознание происходящего в этот конкретный момент существенно, а делая ставку исключительно на ее вес, около пяти килограммов, и ударную мощь. Как утверждает антрополог Дэнни безволосая голова взрослого человека, отрезанная... У третьего позвонка весит от 4,5 до 5 килограммов или приблизительно 8 процентов от массы всего тела. Добавьте к этому вес золотого подноса и поймете, что Соломея была очень крепкая девушка. Комбинация простого и сложного, конкретного и абстрактного становится еще более явной. Стоит нам подумать об уличном бое, спровоцированном старой обидой, вызванном давнишней враждой при развязанном по предварительной договоренности. Подумайте о тех, кто доводит собственные мыслящие головы, придумывающие казус Белли, планирующие траекторию атаки, разрабатывающие тактику, до того, что те используются непосредственно как материальные объекты, способные повредить головы других, тоже всего лишь объекты. «Казус Белли» — формальный повод к объявлению войны и началу военных действий. Те же чувства во мне вызывает и применение головы в футболе. Игра головой выглядит настоящим варварством по отношению к конструкции, которая заключает в себе вроде как наиболее сложный из существующих природных феноменов. Кинуться в драку с головой, если, конечно, с головой не означает с умом, гротескный пример грибы. нелепого поведения. Голова на войне. Голова — это страшное оружие, но только потому, что, атакуемые ею, другие головы столь уязвимы. Она в опасности настолько же, насколько опасна сама, хотя и свои методы защиты у нее тоже имеются. Мозг целиком заключен в поразительно крепком черепе. 24 декабря 1997 года некий Джон Эванс, профессиональный держатель на голове, Каких только специальностей не существует. В течение 10 секунд в эфире BBC продержал на голове 101 кирпич общим весом 416 фунтов или около 190 килограммов. Между тем, хоть деликатные ушные конструкции и замурованы в костяном лабиринте, а глаза спрятаны в черепных лунках, безопасность их весьма условна. Защитные очки, наушники, протекторы, гигиеническая помада и шлемы не всегда могут помочь. Шлемы — галантерея, которая принимает форму артиллерии, обеспечивающей фортификацию головы, эмблема войны. Их история восходит к Древней Греции. Еще во времена Гомера воины ходили в шлемах. Рисунки на кинжалах еще более древней эпохи, захороненных вместе с их благородными владельцами в курганах микенской культуры, иллюстрируют, что шлемы носили как минимум три тысячелетия назад. Как ни странно, что это исключительно декоративное изображение защитного устройства головы обеспечит память о нем на века. Если б только оружейник знал, что через столько лет после своей смерти сможет вступить со мною, а через меня и с вами, в диалог. За исключением перерыва в XVIII и XIX столетиях, когда использование огнестрельного оружия, приведшее к возрастанию его поражающей силы, сделало применение шлемов практически бессмысленным, они служили одним из главных средств индивидуальной защиты на войне. Принц Альберт, который испытывал любопытство и весьма безрезультатный и зряшный интерес ко всему на свете, ролевая модель для нашего нынешнего принца Уэльского, разработал шлем, который в сатирическом журнале «Панч» описали как смесь муфты, ящичка для угля и помойного ведра. Шлемы и сами по себе символичны. Различие между немецким и английскими шлемами в обеих мировых войнах упростило для авторов газетных комиксов обозначение национальной принадлежности их персонажей, даже без помощи вписывания в пузырьки криков «Ахтунг» или «Блимей». Полчища шлемов головного убранства, потонувшего в море металла, само воплощение воинственных амбиций политиков первой половины XX века, времени ненависти, тоталитарных милитаристских государств и всеобщих войн. Головы под этими шлемами кажутся лишенными сознания или индивидуальной воли, да и мысли вообще. Перед нами минерализация человека, индивида, съежившегося до единицы агрессии эдакого скорбного зомби. Как же в таком случае приятен глазу вид сброшенного шлема, валяющегося в траве, заросшего крапивой и превратившегося в пчелиный улей. Но шлему не победить нашей основополагающей уязвимости, вовсе не войною вызванной, а лишь только ею используемой и обостряемой. Мы постоянно делаем собственной голове больно. Ощущение от удара головой, пожалуй, одно из самых близких и знакомых для человека. С возрастом рана на ее коже – посыпается солью унижения от мгновенного возвращения в детское состояние, когда нормальное существование нарушается болью, заставляющей ходить взад-вперед, сжав ушибленную конечность, охая и ахая, взывая попеременно к экскрементам, сексуальным действам и божествам, и помимо всего этого понимая, что представляешь собой в это мгновение настоящий цирковой номер, как точно подметил Шекспировский старый герцог. Вкруг меня советники, которые отлично дают понять мне, что такое я. Шекспир, как вам это понравится? Действие второе, сцена первое. И это только внешний из бесчисленных кругов нашего ада. Далее идут падения, превращающие человека в пятнистого от грязи и синяков Персонажи мультфильма, полеты головой в лобовое стекло, которые на всю жизнь оставляют нас со шрамами и уже не с теми отношениями с окружающими, что прежде, удары, которые заставляют нос кровоточить, что особенно на руку обидчику, или ломаться и деформироваться. Последнее также является метафорой сломленной гордости, разбитых надежд и поводом к досаде. В Великобритании голосование, к примеру, на предварительных выборах всегда оставляет правительство с разбитым носом. Уши можно выкручивать или надрать, а сильным ударом в ухо человека можно вообще оставить глухим со звоном в ушах в придачу. В глаза тыкают пальцами, дартсами, палками, шарапнель опадает мрачными провалами боли. Эту формулировку я позаимствовал у новеллиста Форестера. «Это еще не самый последний круг». Несмотря на всю дополнительную защиту, мозг подвержен риску как снаружи, так и изнутри, от воспалений и инфекций. Естественные эксперименты по травмированию головного мозга смогли пролить некоторый свет на принципы его работы и пугающую уязвимость нас самих. Наша зависимость от повседневной жизнедеятельности мозга была подтверждена тысячами тщательно изученных клинических случаев. Один из наиболее ярких среди них случай Финеса Гейджа, вероятно, самого известного пациента нейрологии XIX века. Гейдж работал на железной дороге, где ему однажды сильно не посчастливилось встретиться с остальным прутом, пропоровшим его голову. Это несчастье, в результате которого он лишился значительной части своих лобных долей, превратило беднягу из целеустремленного рабочего, уравновешенного и хорошо воспитанного, в несдержанного алкоголика-бродягу. Вот как лечивший его доктор Харлоу описал изменившегося после случившегося пациента. Гейдж порой бывал несгибаемо упрямым и в то же время капризным и нерешительным, продумывая планы будущих свершений, которые быстрее забрасывались, чем доводились до завершения. Ребенок по своим интеллектуальным возможностям и поведению, но взрослый мужчина с животными страстями. Короче говоря, Гейдж полностью утратил способность направлять или контролировать самого себя. Дальнейшее подтверждение главенствующего положения мозга исходит из множества повседневных наблюдений, свидетельствующих о том, что границы понятия «мой мозг» и понятия «мой разум» близко соседствуют. Толчок в голову может повредить мозг, лишить зрения, нарушить память или изменить личность. Из этого следует предположение – что зрение, память и наша личность — все от примитивнейшего, едва ощутимого чувственного переживания до сложнейшим образом сконструированного самосознания в полной мере зависят от работы головного мозга. Для нейромифолога Это означает, что разум или душа размещаются в мозге, что внутри него есть все необходимое, чтобы объединить ощущения, восприятие, эмоции, личность и индивидов. Речь, конечно, идет о путанице между необходимыми и достаточными условиями. Тем не менее, каждый сбивающий с ног удар – Напоминает нам, насколько наше повседневное сознание зависимо от того, что находится вне нашего контроля. За свою медицинскую карьеру я видел достаточно жертв автокатастроф, чтобы не нуждаться в таком напоминании. Один из таких примеров уже 30 лет жив в моей памяти. Произошла авария. В свадебную процессию врезался грузовик. Первым привезли жениха. Он был в глубокой коме, что и неудивительно – Рентген показал, что его череп треснул, словно скорлупа упавшего вареного яйца. На внешней поверхности мозга было много крови, а там, где ствол мозга отсечен от полушарий, множество маленьких кровоизлияний. Жених так и остался в своем свадебном сюртуке, а его бутоньерка валялась на полу рядом с каталкой, раздавленная ногами суетившихся медиков. К тому времени, когда ставили остальных, он уже умер. «Так просто навсегда уничтожить создание». Есть какая-то поразительная асимметрия между тем, что необходимо для развития, питания и обучения человеческой головы, и тем, что необходимо для ее разрушения. Бесчеловечные бойни в Уганде, Кабодже и Руанде подтвердили этот факт самым жестоким образом. Примитивность их осуществления только подчеркнула кошмар происходящего. В Уганде и Идиамин, по разным данным, убил или стал причиной смерти от 100 до 500 тысяч людей, наиболее достоверная цифра – 300 тысяч. Многие убийства были осуществлены неуправляемыми военными, чей излюбленный метод – уложить своих жертв вдоль дороги, чтобы поверхность была относительно ровной, и размозжить им голову кувалдой. Один удар и взгляды пресечены – Слух ликвидирован, улыбки стерты, а мир расколот. Убийства были такими многочисленными, что пришлось даже внедрить специальную систему для вылавливания тел из Нила, чтобы не застопорить работу гидроэлектростанции. Одна дурная голова может так организовать окружающий мир, что потребуется уничтожить столько голов других. Против примитивного оружия они, особенно детские и младенческие, совершенно беспомощны». ничему не укрыться, даже ушной улитки в ее костяном сейфе. Просто невозможно смириться с мыслью о том, как же легко убить человека. Обезглавливание — процесс, несколько более изощренный, требующий достаточной силы определенного оружия, меча или топора и некоторой сноровки. Те, кто устраивает современные казни, предпочитают меч. В Саудовской Аравии их происходит около сотни в год, и каждая прекрасно организовано. Осужденным обоих полов дают транквилизаторы, а затем их привозят в полицейском фургоне на публичную площадь или стоянку машин прямо перед полуденной молитвой, их глаза завязывают. В собственной одежде босых, с закованными ногами и скрученными за спиной руками заключенных подводят к центру простыни из голубого пластика, где опускают на колени лицом к мекке Представитель Министерства внутренних дел зачитывает толпе приговор, объявляет имя преступника и в чем тот виноват. Полицейский вручает палачу меч, тот поднимает сверкающее лезвие и зачастую делает им пару взмахов в воздухе, а потом подходит к заключенному сзади и колет его в спину, чтобы тот поднял голову. Обычно хватает одного взмаха меча, чтобы отсечь голову, нередко заставив ее отлететь на несколько футов. Голову передают врачу, который останавливает бьющий из шеи фонтан крови рукой в перчатке. Он пришивает голову обратно, и тело, завернутое в голубую простыню, забирает санитарная машина. Затем преступника хоронят в безымянной могиле тюремного кладбища. Местные палачи гордятся своей работой, и должность преимущественно передается по наследству. Транквилизаторы нужны, чтобы голова, бросая последний взгляд... в предвосхищении своего отдельного от тела существования, в ожидании того ужаса, который ей предстоит пережить, видела все словно через мутное окно. Однако не удостоилась даже такой милости Марии Стюарт, королева шотландская. Наши мышцы и шейные позвонки так крепки, что потребовалось три удара, чтобы наконец отрубить ей голову. Это произошло в замке Фатерингей». В 1587 году помощник палача держал узницу за волосы, чтобы не дать пошевелиться. Итог был, как всегда, жутко кровавым. Ведь разрезают артерии и вены, обеспечивающие кровоснабжение головы. Это одна из причин, по которой обезглавливание сдало свои позиции в пользу расстрела, смертельных инъекций, газовых камер и электрических стульев. Они не столь явно свидетельствуют об ужасе совершаемого. Механическое уничтожение одной головы другой является открытым предательством мира, которое эти головы совместно и породили, неважно, какими юридическими терминами это называется и какими государственными нуждами оправдывается. Вскрыть череп противника кувалдой – действие, уничтожающее целый мир. Это значит встать на сторону бессмысленной материальной реальности, от которой мы совместными усилиями так пытались дистанцироваться.